Глава сороковая. Олеся. «Где дорога?» Помня наставление Али, я, подобно испуганной Лане, неслась подальше от дороги. Присела. Пропустив машину, пошла к дороге, но темноту прорезали фары следующего автомобиля, и я поспешила укрыться за деревом, которое только что обошла, но споткнулась. Падая, подвернула ногу и, приземлившись боком на что-то твердое, уперлась рукой, чтобы встать, но невольно взвыла, почувствовав, как в ладонь впились колючки. Кое-как села. Пальцами прощупала саднищую ладошку в надежде, что как-то кактусы здесь не растут. К счастью, шипов не обнаружила, но лодыжка ныла. В темноте было непонятно, что с ней. Из недр, привязанной к телу наволочки, достала фонарик, уповая на то, что он не пострадал от удара. И прежде чем включить, поискала взглядом свет фар злополучной машины, но не обнаружила. Шум двигателя был едва слышен вдалеке. Фонарик, на моё счастье, работал. Теперь стало понятно, обо что я запнулась. Моя обувь выглядела плачевно. Я распаковала саднищую ногу и облегченно выдохнула. Положение стопы было нормальным. Значит, это не вывих. Забинтовала её и снова закрепила повязку новыми полосками, разорвав наволочку. Перевязав вторую, потихоньку поднялась. Сделав шаг, чуть не свалилась обратно от пронзительного крика над головой. В ужасе отскочила от ожившего вдруг дерева. В его корне происходило что-то страшное, и я в панике пыталась бежать, но все прокручивалось, как в замедленной съемке. Наконец до меня дошло, что крик и шум принадлежат птице. Включила фонарь и направила свет в крону дерева, но никого там не обнаружила посветила вниз, осматривая место падения. Там выпирали корни, но колючих растений под деревом не росло. Происхождение красных точек на ладони осталось загадкой. Пора было выбираться на дорогу. Огляделась и задумалась. Тьма вокруг была одинаковой. Попыталась вспомнить, как я здесь оказалась, но в правильности выбранного направления уверена не была. «Зашибись», – психанула я на свою ветренность. «Идти наобум глупо!» Но и до рассвета тут сидеть тоже. В доме ослана к утру обнаружит, что меня нет, и скорее всего он поедет искать. Если не уйду подальше, в светлое время могут настичь. Посмотрела на Луну, вспомнила, что когда шла по дороге, то она светила справа. Значит, побежала я в ее направлении, и выходить на дорогу надо от неё. «Это если бы она была приколочена», — ответила я сама себе. А так она уже сместилась. А вот в каком направлении — вопрос. Я пялилась с умным видом в небо и понимала, что астрономия не мой конек. «А что твой конек? злилась я на себя. «Иконы древние? Вот применяй здесь свои знания. Ты же столько лет училась. Давай!» Я понимала, что во мне говорит безысходность. В принципе, на память я не жаловалась, и если бы я подумала, что прежде чем уходить с дороги надо было посмотреть внимательно на положение Луны и звезд. Но я же торопилась. Приняв решение идти от Луны, прихрамывая, побрела, прикидывая, что дорога же петляла, значит, где-то обязательно выйду на неё. Треск цикат в ушах прописался уже настолько, что если его убрать, то я, наверное, оглохла бы от тишины. Сколько шла, неизвестно, но нога уже вовсю вызывала, что надо отдохнуть. Поискала подходящее место и выключила фонарь, переживая, что мощность батарейки не бесконечна. Послышался шум автомобиля. Я обрадовалась, что теперь вижу, где дорога. Но машина двигалась далеко и совсем не там, куда я направлялась. Она вдруг остановилась, и я услышала гудки. «Угу. Сейчас, Аслан, сама к тебе пойду. Жди!» Фыркнула я в твердой уверенности, что это мой жених или кто-то из тех мерзавцев, кто меня выкрал. Я невольно пригнула голову, словно меня оттуда могли увидеть. Донёсся крик. Еще и зовет упырь! мысленно покрутила я у виска, но невольно прислушалась. Померещилось, что слышу голос Кира. Да ну, осадила я свою надежду. Откуда он здесь? И тут отчетливо донеслось. Леська! Я вскочила. Кир, я здесь! Но машина тронулась и сигналя медленно покатила. В отчаянии я еще несколько раз крикнула, хоть и понимала, что там меня не слышат. Автомобиль не спеша катился прочь, и я, в отчаянии выхватив фонарь, начала включать и выключать его, направляя сноп света в сторону машины.